Второе. Растирают подошвы гранитную крошку. Угловатые кучи камней под ногой, как на тормоз поставлены. Нажимаешь и туго скрижешь щет в колодках, рассчитанных на столетия службы. Но нет, нет и утопишь в пустоту педаль спуск ракоцующие осыпи. Вверх по склону магнитной горы черносиний ночью карабкаются. Кто давно уж ко взлету на лифте привык, на ракетоносители, все другое уже его не устраивает. Слишком медленно, слишком настойчиво, оскорбительно напоминает о давно позабытой, отмененной телесности, о земном их замесе из того же податливо ломкого теста, что и все земнородные, что еще не совсем они, не навсегда сведены к чистой власти к господству без телесного марива без оболочки, что когда-то где-то способно испытывать притеснение трудностью унижение вообще невозможностью получить сразу все и любое, про что только помыслишь, мое, очень длинный один долгоногий как цапля нескладный. Тот, кто первым идет и прицепами остальных за собой в город тащит, наступает на шаткую кучу, обрывается вниз, обдирая колени и локти, и подхватывают точно с его берегущие руки, как ребенка огромного. Все в порядке, Артем Леонидович, и уже на вершине они. В полный рост свой пугающий распрямился Артём Леонидович, он же Гугель Ночной, Царь Магнитной Горы, Вечный Бог всех окрестных пространств. Вид на город открыт сверхаторы. Вдоль реки по равнине размазанную лягушачью икру фонарей, окна многоквартирных домов. И огни сортировочных станций В тьме кромешной падения Свободного с самолетных небес Протяни и возьми, зачерпни. Уместишь огневое скопление Низовой этой жизни в горсти. Тянет к самому краю Артем Леонидович Второго С фонарями сюда К винтовому провалу карьера в котором можно захоронить целый город. В пропасть следующий шаг, в пустоту опрокинутой, врезанной в глубь земли многоярусной башни, полекалом расчерченной гармонической незаживающей раны колоссального взлома и добычи из матерых гранитных пластов. Цвет сильных фонарей вылизывает срезы доисторических, ацтекских горизонтов вниз спускается по круговым великанским ступеням, доходя до предела сужения затопленного непроглядно дегтярной донной тьмой. Вот отсюда Ермо начинался завод. Эх, чую Тёмочкин потащит нас на это дно, вот этот комбинатик. Ты ничего не понимаешь. Что такое сталь, сталь, сталь, металл и топливо? Вот истинные деньги человеческого мира, вечно живые, вечно покупающие. Все остальное резаные фантики. Только помыслить, миллиард, и вот он, миллиард. Это рассудок твой тебе вот этот миллиард дает в кредит, а вот эта порода кредита фона не дает. Природа только то тебе отдаст, что ты сам у нее сможешь взять. И квоты на добычу самые жесткие, повсюду упираешься в конечность и невосполнимость, и хоть обратно. В шкуры одевайся, чтобы выжить. Что-то тема тебя понесло в экологию. Не в экологии дело, а во власти над реальностью, которая прирастать должна, а не наоборот. А власть над пустотой прожранныва – это не власть уже, а нищета. Вся денежная масса мира сегодня обеспечена реальными активами процентов от силы на десять-пятнадцать. Что мы сейчас имеем? Цифры на счетах, виртуальную сущность, которую мы бесконечно гоняем по миру, как лысого у себя в кулаке. Взяв комбинат, мы власть над плотью денег получаем. Вот над причиной их возникновения дебил. Охрененная власть Всю жизнь о такой вот мечтал Взять на прокорм сто тысяч ртов голодных Которые уже сегодня на куски порвать тебя готовы И груду ржавого металлолома Невхеренную Которую, чтоб оживить Нет у нас таких денег сегодня вообще Угля жрет электричество немерено Загибать начал пальцы, кляня аппетита ненасытно прожорливой твари, махины, из-под которой им живьем уже не выбраться, и от всего зависеть непрерывно: от нефти, валютных курсов, банков, индексов, погоды, от ипотеки в штате Флорида и наводнения в Новом Марлиане. И с домными ты ничего не сделаешь. Со спутника не сбросишь на богамы. Мы тема были теми, кто имел бюджет Российской Федерации, а теперь нас как тряпку все будут крутить, чтобы этот бюджет оросить. Вот не готов я как-то на такие донорские жертвы. Что, надорвался уже, да, струхнул, еще не вставив? Рывком обернулся, давящий на вис. Вы вбили себе в голову, что можно только так, что либо ты баран, либо мясник, а человеком никогда не станешь, хозяином своей земли, хозяином завода, что те, кто что-то производит, пашет, это рабочий скот, навоз, судьба у них такая. А ты пока ты банк, Имеешь все. Эта система тебе сразу вываливает все, что пожелаешь. Держит рублевый курс такой, который нужен нам для наших форвардов и ГКО. Вот эти сраные печатает, чтоб на завтра в собственном дерьме и захлебнуться. Круговорот мертворожденных и бесплодных денег. Сколько можно гонять миллионы дохлых сперматозоидов? Ну, насосешься ты под завязку на разрыв, такой же бесполезной тварью и останешься. Навозом, тем же самым, на который весь и зайдешь, когда настанет срок, удобрить с собой землю. И нехер оправдываться тем, что по-другому ты не можешь, иначе от кормушки отлучат. Это твой выбор, твой. Надо ломать систему под себя, чтобы стало как надо тебе, а не ей от тебя. Это мой завод, Дрюпа. Я родился в Магутове, это моя земля, ее мой дед разведал и Сталину в зубах принес проект вот этого вот всего, словно Сибирь Ивану грозному. Не говорил? Но думал непрерывно с детства. У нас в дедов доме на заборе была надпись черной краской огромными буквами: "Ты бесполезен". Я ходил мимо нее два раза в день, и у меня одно стучало в голове, как дятел: я должен доказать. Открытие сделать там, изобретение, стать космонавтом в термосферу выше всех. Ну что еще тот мальчик мог себе представить? Сделать что-то такое, что могу один я. А потом нас, щенков, лет в двенадцать повели вот на этот завод. Предназначаем нам такое будущее, да прекрасен труд советских столяров, варов, бла-бла-бла, но、ну、а куда еще девать нас было безпризорных? В ПТУ. И я увидел льющуюся сталь. Она стояла у меня перед глазами, вечная живая, вечная новая, как кровь. Метаморфозы эти все расплавленного чугуна. И ничего я равного не видел этому по силе. Вот потому как может человек гнуть под себя исходную реальность. Это осталось тут в башке, в подкорке. Все, что я делал в своей жизни, еще и сам того не зная, я делал, чтобы откупить себе вот это все. Чего ты боишься, Ермо? Все потерять боишься? «А что такое это все? Того, что жрать тебе с семьей будет нечего, боишься? Что дочку с сыном в первый класс не соберешь? Ты боишься за свой лишний жир? И поэтому надо купить комбинат за копейку и скинуть поскорее индусу за рубль? Что ж без толку горбатиться? Лучше уж сразу в яму и баиньки». В наших реалиях, кстати, логика железная. О, мать твою! Да с кем я говорю? Заметался по гребню и, развернувшись, накатил, подпихивая очкастого Ермо к самому краю. Тебе чего? Обосновать реально и конкретно, что сколько будет стоить через год и где кто будет через десять лет? Я тебе что тут к комсомолец первого призыва? Я сто процентный сапроматчик, ты забыл? Я целиком сувайвер выживальщик. Ты в состоянии видеть будущее дальше, чем на год вперед? Ну ринулись с Брешковским вы в нефтья. Брешковский ручки потирает, чует перспективочку подорожания барреля за сотку. Наш дядя Боря! Царь демократический протянет максимум еще года четыре, а один раз в президенты его на больничной каталке протащим, чтобы получить вот это вот все, про что мы договаривались, а дальше все износ материала, кто будет следующий? Ты можешь мне сказать? Следующий будет Лысый, пообещал Ерму авторитетно. Ну Горбачь был лысый, Ельцин волосатый. Я, кстати, вот лысый. А что у Тём? Довой? Лысый, лысый. И я тебе скажу, какой он будет: подтянутый, спортивный, аккуратный, действующий гибист, отличник боевой и политической, с приказной четкой речью и несущий что-то такое прочно обнадеживающее людям. как дядя Степа в веру во всесилие и доброту родной милиции, с лицом таким, чтобы каждый русский мог подставить в пустой овал свою физиономию. Вы его что, с березой уже выбрали? Это надо быть яйцами, Глист, чтобы верить, что можешь в Кремль кого-то поставить. Это поток, Ермот. Поток народного заказа, и он выносит наверх того, в ком есть потребность именно сейчас. Сейчас потребность в том вот самом, что мы потеряли в государстве, которого как такового сейчас нет вообще. Это сейчас силовики в загоне и обслуживают нас без вариантов, отдавая в наши руки недра и заводы. поскольку сами на балансе и держать не в состоянии. — Как ты там говоришь? Кто имеет бюджет, тот и правящий класс? — Дрюпа, держать бюджет будут они. Они вернут, обобществят, взметулись в воздух руки с пальцами кавычек, основные потоки. Кто там у нас обострел? Обсел сейчас все нефтяные лужи от январского до ноябрьского. Олег Ардынский, Смитей Хадарковским. Ну вот их и пошлепал ладонью в колок недумвусмысленно. И никаких залоговых аттракционов и прочих инвестиционных шапито, а право на убийство раз и право на посадку это два. Вот какая у них монополия, самое главное. Так ведь и комбинат забрать с такой же легкостью реально. А комбинат не скважина, запарка, геморрой. Кто только что мне это говорил? Для столяров во всем мире норма прибыли семь-восемь процентов, предел. И на заводе ты как на подводной лодке. Нажал не на ту кнопку, и хлынула вода в открытые кингстоны, не говоря уже о том, что к каждой такой лодке по сотне тысяч работяг пожизненно приковано. Затопишь лодку — это будут орды лишившихся работы и жратвы. Как раз и хорошо, что можно в случае чего спихнуть ответственность на нас. В систему подчинения можно все включить, но комбинат есть сама система, автономная, заточена изначально на управлении изнутри, а не из центра сверху. Это как самая далекая колония в империи. С той только разницей, что нашу автономность Неудаленность в километрах от метрополии обеспечивает, а степень непонятности самой твоей машины для всех, кто в полном ауте и домный от Мартена не может отличить. И ты в этой машине деталь незаменяемая. Что будет с этим ледоколом, то и с нами. Взаимная зависимость смертельная. Ты гонишь полтора миллиарда виртуальных денег, а ты попробуй город на плаву сталелитейный удержать. Построить государство в государстве — вот где драйв истинный ермо. И понимание, кто ты есть на самом деле. И еще одно главное. В чем наш ресурс? Вот эти самые десятки тысяч работяг — «Машине — приданный особый человек, он ничего не понимает про добавленную стоимость и сокращение издержек. Мы за него все это будем понимать. Надо всего лишь изначальный, отведенный смысл ему вернуть, завести в нем пружину вот эту опять к отреставрированной машине прикрепить и тупо кормить хорошо». Он дешево обходится, рабочий, в шестнадцать раз дешевле, чем во Франции, Германии, Канаде, дешевле только даром и в Китае. Этот народ, он даст тебе такую синергию и прорыв, что это уже будет космос натуральный. Если Только на части прямо сейчас не разорвет, а к этому все к этому идет.